Глава восемнадцатая. Иван. Замок Охостеровец сумел без особых проблем вместить в себя весь наш отряд. Это было неудивительно, потому что владелец замка, герцог Каринтии, проживал в нем практически в одиночестве, без семьи, практически без слуг, с гарнизоном, состоящим аж из тринадцати наемников, которыми, как и самим замком, распоряжался капитан Бржемысел. Расположение замка позволяло длительное время выдерживать осаду без большого гарнизона, а его структура могла легко перестраиваться под любые нововведения, если хозяин таковые захочет произвести. В последнее время я часто ловил себя на мысли, что оценивают то или иное строение, город, да и страну с точки зрения удобства расположения, обороноспособности и дальнейшего обустройства а также возможности получения выгоды. И пока у меня не возникало мыслей что-то начинать предпринимать в той или иной стране, потому что все, которые мы прошли насквозь, продвигаясь бравым маршем, вызывали только ощущение годливости. Уж насколько русские княжества погрязли в распрях и интригах, но то, что творилось на Западе от них, сложно было описать словами. Очень многие территории были разорены непрекращающимися войнами и свирепствующими эпидемиями, которые всегда шли с войнами рука об руку. Проживающие в них люди иногда вообще не понимали, на территории какой страны они находятся и в какой проснутся завтра утром. Хорошо еще, что чаще всего знали, кто их сеньор. В более зажиточных Нидерландах мы не были. В тех местах как раз шли очередные конфликты, так же как во Франции, да практически везде. Италия, куда мы направлялись, еще пока держалась, и это вселяло в меня осторожный оптимизм. Никакого желания задерживаться надолго ни у меня, ни у моих людей не возникало. И мы совершили практически невозможное. До Нового года добрались до Коринтии, откуда оставалось проехать Горицию, и войти в Венецию. Чем дальше на юг продвигались, тем становилось теплее даже зимой, так что путешествие не доставляло нам многих проблем, только если начинался проливной дождь со снегом, как, например, сейчас, что и заставило нас свернуть к замку. тем мне понравилась. Обширная, но практически незаселенная, очень много брошенных горных разработок, По пути сюда мы целые города видели, в которых население практически не осталось, только те, кому некуда идти или попросту нет такой возможности. Чрезвычайно бедная, практически незащищенная, постоянно подвергающаяся нападкам всех соседей, какие только окружали ее, эта страна показалась мне весьма перспективной в плане расширения будущих территорий, если не старта те играла роль переходящего знамени, которое при проведении переговоров сучали проигравшему, потому что никто вокруг не был в состоянии ее защитить. Просто идеальный вариант, а идеален он еще и потому, что османы совсем недавно заверение вечной любви и дружбе Ивану Третьему послали они слишком заняты междуусобными проблемами, чтобы с русскими княжествами связываться. И к тому же, что Каринтия, что соседняя Гориция изначально были исконно славянскими, а значит, нам будет проще с местными жителями договориться, как и с Венгрией. Прекрасный вид, цесары, не правда ли? Ко мне подошел герцог Кевин Хюллер, закутавшись в какой-то плед. Я повернулся к нему и кивнул. Да, вид просто великолепный. Я отвернулся и облокотился о парапет. Ветер трепал бармицу, которую я снова оставил свободно свисать со шлема, закрывая шею и падая на плечи. Когда-то это место называлось Асторвица, и здесь жили славяне, а затем, кто только здесь не жил, даже турки. «Турки, кстати, оставили мне в наследство прекрасные бани, которыми я с наслаждением пользуюсь каждый день», — хмыкнул герцог. «Да и ваши воины, Цезаре, не чужды подобных забав!» «А вы еретик, герцог!» Я снова повернулся к нему. «Не боитесь святого трибунала?» «Я уже мало чего боюсь, Цезаре!» Он покачал головой. «Что до ереси, то не ваши ли воины нагревают воду и кидают в нее травы, только после этого утоляют жажду?» «Я православный!» «Теперь я позволил себе улыбнуться. Что мне может сделать святой Трибунал? Отлучить от папской церкви?» «Вы произвели впечатление, как только пересекли границу Польши. Если пшеки привычны к вам и вашим соотечественникам, то остальная Европа заметно напряглась. «Такой большой отряд! Все всадники!» Герцог покачал головой. «Все постоянно ждали, что вы развернете строй для нападения. Зачем мне это нужно?» Я снова улыбнулся. «Я на мелочи не размениваюсь. И потом, жертвовать своей дружиной, даже не попытавшись нанять пехотинцев и купить пушки, за кого вы меня принимаете? Вы вполне можете объявить сейчас, что захватили замок, и я ничего не смогу с этим поделать». Пожал плечами герцог. «Но я сам вас пустил, потому что если бы вы хотели захватить замок, то с вашими силами вы бы его захватили, но тогда были бы жертвы. А так, вы все почетные гости, и никто не пострадал. Все ваши воины дворяне, не так ли?» «Да, я не стал отрицать очевидного». «Дружина великого князя не может состоять из кого-то другого». «Но их так много!» — герцог плотнее закутался в плед. «Не каждое государство может выставить и вдвое меньше всадников». «Это вопрос престижа», — я пожал плечами. «И к тому же меня сопровождает князь Холмский, а он, так же, как и я, нуждается в сопровождении». «Вы очень хорошо образованы, Цезары! Герцог наклонил голову, обозначив поклон. «Наш с ним статус был примерно одинаков, так что мы ничего не нарушали, вот так вот запросто беседуя. Ваша слава летит впереди вас!» «И что же обо мне говорят?» «Что вы куда-то спешите, словно вас куда-то влечет, как зов сирен влек моряков!» «Дамы разочарованы и в ярости рвут кружевные платки. Вы просто не даете им шанса узнать вас поближе. Ни вас, ни ваших воинов. Так что уже ползут слухи, что вы едете навстречу с возлюбленной». «Да... Ну нет, чего ты хотел, Ваня? Ренессан же, мать его! У меня тело жены еще остыть не успело, а я уже рвусь, гипотетической возлю... «Черт, а ведь это мысль. Не просто что-то завоевать, а жениться на какой-нибудь наследнице, чтобы сделать свое пребывание полностью легитимным». Ну а дальше нужен будет только предлог. Любой, самый дурацкий подойдет. Например, освобождение исконно славянских земель от гнета папского ига». Звучит, по-моему, неплохо. Главное, пафоса побольше. Да не забыть нанять парочку министрелей для создания эпической песни. Реклама «Двигатель прогресса» — и это факт. Пусть истинная цель моего путешествия останется моей маленькой тайной. Я буквально растекся в улыбке. И да, я заметил заинтересованность, направленную на мою дружину. А в этом только ваша вина, Цезаре. Герцог на этот раз не сдержал улыбки. — Ваши воины так загадочны. Еще и эта металлическая сетка, закрывающая лица, и непонятно, что скрыто за ней. — Закрытые шлемы рыцарей тоже не дают простора для воображения, — парировал я. — Обормица всего лишь элемент доспеха, а не ловушка для воображения прекрасных дам. — Но что мешает вам надеть привычный для взгляда местных доспех? К нему нужно будет привыкать. Это, во-первых. А во-вторых, наша манера боя не приспособлена к доспехам, подобным тому же Миланскому. Мы просто в нем не сможем шевелиться и вести бой. И что же это за манера такая? Герцог был воплощением любопытства. Пускай это тоже будет моим маленьким секретом. И мы засмеялись. Но вы всегда сможете понаблюдать. «Поезжайте к реке Ака. В ее верховьях как раз небольшая война с Великим Литовским княжеством намечается, и вы сможете все увидеть своими глазами». «Нет уж, спасибо. Я как-нибудь здесь свой век доживу», — фыркнул герцог. «Но, цесары, если надумаете захватить Каринтию, то мое предложение все еще в силе». Обещаю, что буду всем рассказывать, что вас было не пять сотен, а пятнадцать. И что каждый воин в руках держал пушку, но мы мужественно сопротивлялись, хотя силы были неравны. А когда Максимилиан примчится, якобы на помощь, то тут я и увижу эту вашу манеру ведения боя. Посмеиваясь, старый герцог ушел с крыши Барбакана, оставив меня наедине со своими мыслями. В каждой шутке есть доля шутки, как говорится. А отчаянный призыв герцога захватить эти земли, некогда богатые и процветающие, был настолько искренен, что даже обращение в шутку не смогло его сделать таковым. Наверное, мы просто первая, практически полноценная армия, которая тихо, мирно прошла по Коринтии, ничего не разрушив, никого не убив, не разорив немногочисленных еще оставшихся крестьян, а честь по чести заплатившись за еду и овес для лошадей. Да и разбойники слегка пыл поумерили, ожидая, когда же мы наконец уберемся во свояси, что позволило крестьянам даже ярмарку небольшую организовать, чтобы хотя бы быстренько обменяться необходимыми товарами. С разбойниками получилось забавно. Я во главе небольшого дозорного отряда Завернул за поворот дороги, и мы наткнулись на поваленное дерево. Это произошло на четвертый день нашего путешествия по карентии Я только головой покачал. Дерево дорого, а тут Тати такого красавца завалили. Словно услышав мои претензии, на дорогу выскочили Тати в количестве двадцати рыл, потрясая какими-то ржавыми железяками, видимо, имитирующими мечи и даже рогатинами. Их даже не смутило, что перед деревом остановились явно войны в полной, хоть и не совсем обычной для здешних мест броне, с мечами, щитами, а у многих еще и боевые луки были к седлу приторочены. Какие-то на редкость тупые разбойники нам попались. Лица моих орлов были завешаны, открыто только мое. Ну, не люблю я эту сетку. В ней постоянно волоски бороды путались что создавало определенные проблемы. Ну а дальше начался цирк с конями. А все потому, что никто из нас не знал наречия, на котором Тати пытались вымогать у нас, ну, наверное, деньги. Даже я со своим знанием мертвых и нескольких живых языков не сумел понять, что они говорят. В свою очередь Тати не знали ни одного из тех языков, на которых я пытался к ним обращаться игнорируя направленную в мою сторону железку. Сивка фыркал передо мной и не понимал, что это я с этим вонючим чучелом вообще вожусь. А так как наши кони были обучены людей топтать, то татям я лично не позавидовал бы, попытаясь они свои лапы в сторону Сивки потянуть. Короткие переговоры зашли в тупик, и я со вздохом потянулся к мечу, Но тут из-за поворота выехал остальной отряд. Тупые разбойники, которые не догадались даже дозорных оставить, побросали свою имитацию оружия, которое было тем не менее, опасна для менее грозного отряда, и бросились в рассыпную. Васька умоляюще посмотрел на меня в разрезе шлема. И я дал отмашку. Ловили Татей весь оставшийся день. По-моему, некоторым специально давали убежать подальше. Я же только головой качал. Простое время, простые развлечения, ничего личного. Мучить не мучили, иначе пришлось бы применять меры, но всех переловленных разбойников просто вздернули на ближайших деревьях, да и поскакали дальше. На крышу молча вышел Волков и протянул мне кубок с кипяченой водой с травами. Это аналог травяного чая, который я в приказном порядке заставил пить своих людей. Травы я собрал в какой-то деревне, просто вытащил серебряную гривну и попросил принести мне на нее лечебных травок. В итоге охреневшие такой щедрости жители притащили два полноценных стога, чуть ли не вручив мне с ними местную знахарку, которая вцепилась в какой-то особо ценный для нее мешочек и ни в какую не хотела его отдавать. Девушку от мешка отцепили, за заботу местных поблагодарили, порешили ее с собой не брать, дабы соблазнного отряда не разводить. Вручили злосчастный мешок и отправили домой, хохоча после этого еще пару дней. Что касается чая, перед тем как пришло время пересечь границу, я собрал всю дружину вокруг себя и толкнул речь в которой категорически запретил пить некипяченую воду без лечебных травок, портить девок и бегать к веселым дамочкам в тех населенных местах, где мы сможем остановиться. Потому что мало какой градоначальник в своем уме пустит такую вооруженную толпу на веренную ему территорию. Про микробов и болезни я при этом не упоминал. Зачем, если меня все равно никто не поймет? Упирал на то, что без носа некрасиво, если дурную болезнь от веселых дамочек подхватят, а совсем мертвым не весело, если родичи опозоренной девицы догонят. Чай же надо пить, по моим словам, потому что въезжаем на неизвестную русичам территорию, а врагов у православных всегда хватает. И где гарантия, что папские дети не захотят отправить душу православную в рай путем отравления? «Правильно, нет такой гарантии». Конечно, я понимал, что мои слова дойдут не сразу и не до всех, но и тут мне, можно сказать, повезло. Один долбодятел из дружины Холмского решил в тот же вечер демонстративно нарушить приказ и наглотался из какого-то болота. Козленочком не стал, потому что в данном случае это было бесполезно, а вот тапки откинул да еще и с подвываниями из-за боли в животе и текущего изо всех отверстий неприятного содержимого. В общем, глядя, как он катается весь в дерьме, руки у остальных сами к мешкам с травами потянулись, и после этой такой наглядной демонстрации проблем с дисциплиной у меня не было. При этом заподозрить меня в чем-то было невозможно, потому что я в это время у пограничного герцога закупал овес для лошадей, Да частично теплую одежду, которой никто из нас, разумеется, не озаботился и вернулся только к самому финалу этой трагедии. Еще раз окинув взглядом окрестности, я пошел с крыши в замок. Если завтра будет нормальная погода, то надо будет выступать. Какие бы сплетни про меня не ходили, но я действительно спешил пересечь границы Италии, словно меня туда тянуло магнитом, И одновременно приходило осознание того, что я не успеваю, что я снова опоздал.